Ги де Мапасан. Волк. Вот что рассказал нам старый маркиз Дарвиль под конец обеда, который давал барон Даравель в день святого Губерта. В этот день затравили оленя. Маркиз был единственным из гостей, не принимавшим участие в травле, потому что никогда не охотился. Продолжением всего долгого обеда только и говорили что об истреблении животных. Женщины и те были увлечены кровавыми и зачастую неправдоподобными рассказами. Рассказчики мимически воспроизводили борьбу человека со зверем, размахивали руками и кричали громовым голосом. дарвиль говорил хорошо, с легким оттенком напыщенной, но эффектной поэтичности. Должно быть, он часто рассказывал эту историю, потому что речь валилась плавно, но и он без труда находил меткое слово и удачный образ. Господа, я никогда не охотился, как и мой отец, мой дед и прадед. Прадед же мой был сыном человека, который любил охоту больше, чем все вы вместе взятые. Он умер в 1764 году. Я расскажу вам, как это произошло. Его звали Жан. Он был женат, был отцом ребенка, ставшего моим прадедом, и жил со своим младшим братом Франсуа Дарвилем в нашем лотеринкском замке среди густых лесов. Франсуа дарвилль остался холостяком из-за своей страсти к охоте. Братья охотились вдвоем круглый год, без отдыха, без передышки. Они только и любили, что охоту. Ничего другого не понимали, говорили лишь о ней, жили единственно ради нее. В их сердцах пылала эта жестокая, неутолимая страсть. Она сжигала их, захватывала целиком, не оставляя места ни для чего другого. Они запретили беспокоить себя во время охоты, чтобы не ни случилось. Мой прадед родился в тот момент, когда отец его преследовал лисицу и жан узнав об этом, не прервал погони, а только выругался. — Черт возьми! Этот бездельник мог бы подождать, пока кончится облава! Его брат Франсуа, казалось, увлекался охотой еще больше, чем он. Едва проснувшись, он отправлялся проведать собак, потом лошадей, и в ожидании выезда на охоту за крупным зверем стрелял птиц вокруг замка. В округе их звали господин Маркиз и молодой барин. Тогдашнее дворянство не походило на нынешних случайных дворян, старающихся создать нисходящую иерархию титулов. Ведь сын Маркиза еще не граф, сын Виконта не барон, как сын генерала не может быть полковником от рождения. Но мелочное тщеславие наших дней услождается такой выдумкой. Продолжаю рассказ о моих предках. Они, говорят, были необыкновенно высоки ростом, ширококосны, волосаты, свирепы и сильны. Младший брат был выше старшего и обладал таким зычным голосом, то, как рассказывала легенда, которой он очень гордился, каждый лист в лесу дрожал от его крика. Когда эти великаны, отправляясь на охоту, вскакивали в седло и скакали верхом на огромных лошадях, Это было, вероятно, великолепное зрелище. И вот как-то в середине зимы 1764 года наступили сильные холода, и волки стали особенно свирепствовать. Они нападали на запоздавших крестьян, бродили по ночам вокруг домов, выли от заката до восхода солнца и опустошали скотные дворы. Вскоре разнесся слух, что появился огромный величины волк, светло-серой, почти белой масти, что он заел двух детей, отгрыз у какой-то женщины руку, передушил всех сторожевых собак в окрестностях и бесстрашно залезает за ограды, обнюхивая двери домов. Жители уверяли, что слышали его дыхание, от которого колебалось пламя свечей. И вскоре всю местность. Охватила паника. С наступлением вечера, казалось, темнота грозила отовсюду появлением этого зверя. Никто не осмелился выходить из дому. Братья Дарвиль решили выследить его и убить. Они пригласили на эту большую облаву всех местных дворян. Все было тщетно. Напрасно они рыскали по лесам, обшаривая заросли. Зверя нигде не было. Убивали много волков. Но не этого. И каждую ночь после охоты зверь как бы в отместку набрасывался на путников или пожирал скотину, и при этом всегда вдалеке от места, где его накануне выслеживали. Как-то ночью он забрался в свиной хлев замка Дорвиль и зарезал там двух лучших поросят. Братья были вне себя от гнева. Они смотрели на это нападение, как на издевательство как на прямое оскорбление, как на брошенный им вызов. Они взяли с собой лучших из которые привыкли ходить на хищного зверя, и, пылая яростью, отправились на охоту. В самой зари до заката, когда пурпурное солнце опустилось за оголенные деревья, они безуспешно рыскали по лесной чаще. Наконец, в бешенстве и отчаянии, братья направились домой, пустив шагом своих лошадей по дороге, поросшей кустарником, удивляясь, что, несмотря на все их охотничье искусство, волк так ловко провел их. Какой-то суеверный страх вдруг овладел ими. Старший промолвил. — Это, видно, непростой зверь. Можно подумать, что он умен как человек. Младший ответил. — Не обратиться ли к нашему кузену, епископу, чтобы он осветил пулю? Или, быть может, попросить священника прочитать подходящую молитву?» Они помолчали. Жан снова заговорил. «Посмотри, какое красное солнце! Этот волк опять натворит каких-нибудь бед сегодня ночью!» Но не успел он закончить фразу, как лошадь его поднялась на дыбы, а конь Франсуа начал брыкаться. Густой кустарник, покрытый сухими листьями, раздвинулся. Оттуда выскочил огромный серый зверь и побежал в лес. Братья зарычали от радости, пригнувшись к шее грузных коней, послали их вперед всей тяжестью своих тел и погнали с такой быстротой, стягая, понукая криком, движениями, шпорами, что, казалось, могучие всадники сами влеклись за собой тяжелых животных и, стиснув их ногами, летели вместе с ними. Охотники неслись распластавшись над землей, перескакивали через кусты, перемахивали через рвы и насыпи спускались в ищелье и, что есть мочит трубили врага, созывая своих людей и собак. И вот в пылу этой отчаянной скачки мой предок налетел лбом на огромный сук, который раскроил ему череп. Он свалился на землю мертвым, а обезумевшая лошадь помчалась дальше и исчезла во мраке леса. Младший Дервиль круто остановился, спрыгнул на землю, схватил брата в объятия и увидел, что вместе с кровью из его раны вытекал мозг. Тогда он сел возле трупа, положил обезображенную окровавленную голову жана к себе на колени и застыл, всматриваясь в неподвижное лицо старшего брата. Мало-помалу в его сознании стал проникать страх, странный, неведомы ему доселе страх темноты. Страх одиночества, страх перед пустынным лесом и перед этим таинственным волком, погубившим его брата, чтобы отомстить охотникам. Враг сгущался, деревья трещали от мороза. Франсуа встал, продрогший, чувствуя, что почти падает от изнеможения. Уже ничего не было слышно, ни лая собак, ни звука рогов. Все безмолствовало в невидимом пространстве. Эта угрюмая тишина леденящего вечера таила в себе что-то страшное и необычайное. Мощными руками схватил он огромное тело Жана, поднял его и, уложив поперек седла, медленно направился к замку. Мысли его мутились, как у пьяного, его преследовали страшные, необычайные видения. И вдруг на тропинке, окутанной ночной тьмой, перед ним мелькнула какая-то огромная тень. Это был зверь. Ужас охватил охотника. Что-то холодное пробежало по его спине, и, подобно монаху, одолеваемому дьявольским наваждением, он широко перекрестился, растерявшись перед неожиданно появившимся страшным хищником. Но тут взор Франсуа упал на неподвижное тело брата, лежавшее перед ним. Страх его сменился гневом. Он задрожал в неудержимой ярости. При шпорив лошадь, он пустился вслед за волком. Он скакал за ним через рощи, через рытвины, мчался через лесные чащи, не узнавая их более, впиваясь взором в это белое пятно, убегавшее от него в темноту и на землю ночи. Его лошадь, казалось, тоже была окрылена какой-то неведомой силой. Она бешено скакала, вытянув вперед шею. Голова и ноги, перекинутого через седло мертвеца, задевали за деревья и выступы скалки.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 когда человеком владею такие страсти